Между тем, затопив печку водой из ведра и отправив Зоков гулять, чёрный Бада огляделся. И то, что он увидел, ему не понравилось. Его маленький домик выглядел уже не таким уютным, как прежде, хотя целое утро все занимались хозяйством. А, «Если Зоки как следует возьмутся за домоводство, то дому, пожалуй, не устоять». Подумал озаботен Бада. А, «Он хоть и крепкий, а дня через два развалится. Надо быстрее их всему обучать». Вон никакие какие бойкие и резвые Бада вздохнул, закатал повыше рукава и взялся за дело Да, новая жизнь – дело нелегкое Особенно поначалу, пока не привыкнешь «Это глупости хорошо с первого раза получаются, и хулиганство без тренировки ловко идет, а к полезным делам подготовка нужна. Полезное дело терпения требует работы по плану, и, о иногда даже по выкройке». Он увидел, что из мастерской в кухню, покачиваясь как корабль, плывут фанерные штаны, которые Зоки подарили ему накануне. На них верхом ехали ветвистые рога. А, «Вот его долазный костюм на помощь прибыл. Хотя бы его стирать не придется, как Зоки и обещали». А я их чуть было вчера за подарок не забодал Да, рога зря приплыли, они нам больше не пригодятся Потому что зоки мои хоть и неловкие пока, но старательные и к учебе податливые а, Так вот почему воды не убывает И он поймал в ванной извивающийся шланг с водой, при помощи которого зоки мыли потолок Они воду забыли закрыть, а я подумал наводнение Он покрепче закрутил кран и стал веником выгонять воду из дома. Тут он заметил свежую газету «Бадская жизнь», засунутую зоками в порыве честолюбия за шкаф. Рядом валялось письмо. Бада покачал головой, подобрал его и, обтерев копыта передником, стал читать. Письмо было от белого Бады. «Здравствуй, друг, чёрный Бада. Прав же ты был, не пуская меня по ночам в лес. хвост свой нашёл, да свободу утерял. Похоже, навсегда». «Бежал я от тебя тёмным лесом в тёмную ночь. Бежал, вдруг слышу шорох. Ну, думаю, только бы не зоки. Уж лучше тигр какой саблезубый или три медведя. Да где там?» Выскочили на меня со всех сторон, в шерсть вцепились, во все стороны тащат, во все уши кричат «Окружай его, окружай!» «Не давай уйти! Заботы его, окружай!» Это я уже после разобрался, что их всего двое было. Зоки биркин да Гирькин. Под их игом теперь и живу». Да, зоков баде не избежать Или за ними гоняться, или от них убегать Но это еще полбеды Потому что едва я к своим зокам привык Обязанности с пятого на десятый выучил Как у нас близнецы приключились А близнецы, скажу я тебе, друг черный бада Это полная беда Случилось так, что потащили меня зоки в лес за грибами Мы, говорят, там две масленки на днях посадили Пора уже маслят собирать Усадил я их на спину и в лес повез Приехали в лес Идём мы собираем, а вокруг птички поют: цвирк-цвирк, фьють-фьють. Слышь, говорит Биркин, цвиркуны-то как цвиркуют? Что твои цвиркуны? Гиркин ему в ответ: "То ли дело свирюли свирестят". Я аж за голову схватился от таких названий. А птички ничего, поют себе и поют. Вдруг кукушка закуковала. "Ку-ку, ку-ку!" "Эй, закричали Зоки, кукушка кукарекушка! Ну ку кукуй, сколько ещё у бады Зок будет?" "Ку-ку, прокуковала кукушка. «Хватит, кричу, не кукуй больше мне, и этих двоих достаточно!» А кукушка в ответ «ку-ку-ку-ку!» Разозлился на нее, стал на деревьях искать и шишками в нее кидать «Замолчи, кричу, не кукуй!» А кукушка с ветки на ветку перелетает и, знай, кукует 10 раз прокуковала и улетела Ух, я на нее и обиделся Бросил корзинку с масленками и из лесу долой Подбегаю к дому, а там и вправду зоки стоят. Колонны, как будто на демонстрацию собрались, и плакаты держат. «Все едим и все пьем». Увидели меня, навстречу замаршировали, песню хором поют. На берегу стоял бода и проклинал тот день, когда. Я едва с копыт не свалился, потом за голову схватился, на месте ли рога. Мне, думаю, на такую ораву не то что меду. Рогов не хватит бодать, эти уже наполовину и истерлись». А увидели, что я за рога взялся. В обратную сторону замаршировали, другую песню заладили. У Бады Рога-2 костяная голова. Тут уж я их пересчитал. Как раз все числа у меня из головы на это ушли. Два ряда по пять зоков, точно 10 Ах, думаю, злобная кукушка, тебе бы столько зоков. Стойте, кричу. Вы эту глупость больше не пойте. Она мне не нравится, она неправильная. А первая нравится, спрашивают они, остановившись. Первая тоже не нравится, говорю, но она правильная. А вы откуда взялись? Нас к тебе из района прислали, отвечают. Будем у тебя жить. Мёд, значит, есть будете, это я говорю. Обязательно будем. Без этого мы жить не можем, они говорят. Тут я вдруг заметил, что все зоки, которые стоят в одном ряду, одинаковые. И мало того, ходят и говорят сразу по пять. Я насторожился и спрашиваю, вы что такие одинаковые? А они мне хором в ответ ответили. Мы, бада-близнецы, по пять штук каждого. Так что суди теперь сам, что у меня за жизнь. Правда, и они обо мне заботятся. Вот отпуск дали длинный, письмо тебе написать. А теперь, извини, побегу. А что там, интересно, твои зоки поделывают».